Глава 21. Рейх забирает все. В отличие от простых грабителей, действующих на удачу, нацисты брали добычу, руководствуясь точными планами. Ниже уникальный документ «Программа грабежей на 1943 год в оккупированных странах и областях». Круглые числа со многими нулями говорят о том, сколько жизненно важных продуктов питания будет вырвано из рук обреченного на голод местного населения. При этом территории, на которых проявлены нездоровые настроения, то есть оказано сопротивление захватчикам, должны дать больше продукции и, очевидно, стать районами голодной смерти.